4 июня 1814 года, вернувшийся из эмиграции король Людойко XVIII, даровал Франции так называемую конституционную хартию, то есть конституцию, по которой Франция и жила ну, с легкими переменами в 1830 году до 1848 года. По этой конституции у Франции был парламент двухпалатный. Палата депутатов Нижняя избиралась – от всех департаментов Франции, а палата пэров назначалась королем, при том до, до конца 1831 года это самое пэрство было пожизненным. То есть если старший пэр умирал, то иногда какой-нибудь 25-летний юнец оказывался пэром. От этого сыновья Пэров были очень выгодными женихами. А при июльской монархии это упразднили, и перство стало ненаследственным и бесплатным, то есть им уже не причиталось жалование. Вот эта монархия и эта, которая была вот в эпоху реставрации и следующая юльская монархия, они были так называемые цензитарные с цензом. То есть не всякий человек, не всякий человек может быть избран. Значит, в эпоху реставрации было более жестко. Там, значит, право быть избранным имел человек, достигший уже 40-летнего возраста и плативший тысячу франков прямых налогов. А право избирать тоже имели не все, то есть это был не всеобщее избирательное право. Значит, избиратели могли быть люди старше 30 лет и платившие не меньше 300 франков прямого налога. А после 830 года это стало более либерально, значит, соответственно, право, Люди не старше 30 лет и полов... вот могли быть избранными, то есть не моложе, и 500 франков прямого налога. Ну и, соответственно, для избирателей тоже ценз уменьшился. И стало их больше. Сначала их изначально было депутатов 258, потом стало больше 400, почти 500. Соответственно, значит, эта сессия – это был важнейший элемент парижской жизни. Вот открытие парламентской сессии. Как правило, это происходило в октябре-ноябре, иногда даже в декабре. А заканчивалось в мае-июне, а порой даже до июля. И это определило весь ритм парижской жизни, потому что до закрытия сессии не могли они разъехаться или по домам, или те, кто в Париже уехать в поместье. Открытие сессии происходило в Лувре король жил в Тюильри. Но вот в при, в эпоху реставрации он специально приезжал в Лувр, и депутаты приезжали в Лувр. Да, а депутаты заседали, у них было своё здание. Оно, кстати, и до сих пор там стоит, и там они по-прежнему там заседают, только теперь это называется Национальное собрание, Сонблен Насьональ. Вот это было их помещение. Оно называлось Бурбонский дворец, потому что когда-то он принадлежал э одному из бурбонов вот а оперы заседали в люксембургском дворце и до сих пор сейчас там так сказать их при прееме тоже заседают в этой самой палате депутатов были разные замечательные обыкновения например в эпоху реставрации полагался на двух депутатов один шкафчик гардеробный и там висел их мундир нарядный с белыми пуговицами и бурбонскими вышитыми лилиями И было такое правило, что выступать с трибуны они могут только в мундире, а слушать могут и в своем цивильном платье. И вот, если депутат вдруг его возняло вдохновение, то он быстренько бежал в гардеробную, переодевался и уже тогда выходил на трибуну и что-нибудь такое рассказывал. Но были, там далеко не все были речистые, некоторые вообще ничего, может быть, за всю сессию не открыли рта и только голосовали». А некоторые были такие говорливые, что они сразу уже, чтобы потом, как говорится, два раза не вставать, они сразу надевали мундир и были готовы всегда по каждому поводу значит, вставить свое ценное слово. Вообще многие и русские, значит, мемуаристы описывают это заседание, ну, обычное, не тогда, когда выступали какие-нибудь потрясающие ораторы, как, в общем, такой довольно, так сказать, рассеянная публика, депутатская публика. Один пишет, другой читает, третий болтает с соседом, но это сами депутаты. А вот там еще были посетители. Значит, палата пэров при реставрации туда посторонних не пускали. Ее заседание открыли только в эпоху вот, при Илюзской монархии, когда все становилось несколько более либерально. А в эпоху реставрации, значит, пэры заседали между собой, а палата депутатов была открыта. И она, в сущности, была до какой-то степени театром. Потому что, во-первых, туда точно так же там были гостевые трибуны, на которые нужно было заранее получать билеты. но ну, не покупать, но их распространяли некоторым как бы в подарок. Ну, например, каждому депутату примерно раз в неделю, допустим, выпадал билет. Да, мы очень любили смотреть на разных ораторов в красноречивых, вот, но дома одна, и неприлично было ехать. Значит, ей нужно было по минимум два билета, чтобы взять с собой какую-нибудь телеприятницу или кого-нибудь еще. Вот. А значит, вот это были билеты, которые распространялись заранее, а можно еще было, ну, как сказать, самотеком прийти и стоять в очереди, которая называлась «хвост». То есть это «к» французская, и русские люди так описали «встать в хвост». И в этом «Хвосте» иногда, когда были какие-нибудь очень важные заседания, что-нибудь такое решалось, например, про то, строить ли укрепление вокруг Парижа крепостную стену, или выступал какой-нибудь, вот я повторяю, замечательный оратор, то в этом «Хвосте» можно было простоять два часа или даже три и место не получить, потому что их было ну, два или три десятка вот этих мест для широкой публики. И там точно так же, как и в театрах, были такие стоятели как бы в «Хвосте», которые занимали очереди потом вот тут уже за умеренную плату они продавали это место в очереди, для того, кто хотел попасть в палату. Значит, сама по себе... Да, внутри депутаты голосовали за законы. Сначала они их утверждали. В смысле, сначала они утверждали каждую статью. И это было открытое голосование, вставанием Кто за, тот вставал. А весь закон в целом утверждали тайным голосованием. Каждому депутату выдавались два шара, черный и белый. Если они были за, они белый шар клали в урну, «За», но черные они шали, клали в урну против для контроля, чтобы потом можно было посчитать, что никто не уклонился, и все сходится. Да, значит, соответственно, это было по принципу амфитеатра, вот палата депутатов. Почему левые и правые? Потому что во время французской революции в конвенте более радикальные сидели слева, наоборот, более консервативные сидели справа, а в середине было так называемое «болото», то есть умеренные которые «не то и не то». И это осталось, так и вот в Палате депутатов в эпоху реставрации и при Юльской монархии формально политических партий не было. То есть ни у кого не было членского билета, и никто не платил членских взносов. Но все знали, к какой партии, вот в кавычках, кто принадлежит. Так они рассаживались, а на скамье внизу сидели министры. И поскольку их довольно часто очень сильно критиковали, то она, это, порой, эта скамья называлась «скала страданий». Потому что а министры предлагали законы, а депутаты должны были их утвердить. Или не утвердить. И иногда это было довольно жесткое голосование, а потом ПЭРы должны были утвердить или не утвердить вот то, что приняли депутаты. Депутаты голосовали за закон, они его утверждали, а потом закон мог вступить в силу, только если его утверждали и ПЭРы тоже. И это отнюдь не было такое голосование механическое, что все всегда «за» или все когда «против». Там были довольно жесткие баталии, и порой то, что депутаты приняли, ПЭРы не утверждали – такое тоже случалось. Да, речи были, как правило, писанные, и некоторые мемуаристы и очевидцы очень критиковали французов по сравнению с англичанами, что в английской палате импровизации, а здесь депутаты приходят с заранее написанными речами, хотя были, конечно, такие, которые немножко, может быть, от этих речей отклонялись. Кроме того, сидели журналисты, которых Бальзак назвал «палатологами», то есть вот те, которые описывают заседание палаты. Журналисты сидели наверху, иногда журналисты брали вот эти писанные речи у ораторов, и ораторы иногда могли при этом что-то подправить, значит, то, чего, может быть, они не сказали, но им потом задним числом пришла эта мысль. Но дальше, вот тот же Бальзак, у него есть такое замечательное произведение, монография о парижской прессе, он там описывает разные типы журналистов, и вот он говорит, что вот каждый этот самый палатолог, журналист, в своей газете аранжирует вот эту речь относительно с убеждениями этой газеты. То есть он не изменяет, конечно, текста, но он вставляет ремарки. Значит, тот депутат, который близок ему по политическим убеждениям, он ему пишет в скобках ремарки. Аплодисменты, бурные аплодисменты, рукоплескания. А тот, который ему не нравится, он пишет «Робот в зале» шепот, негодующие возгласы, ну что-нибудь в этом роде. Вот. И поэтому Бальзак писал, что, читая вот эти отчеты в газетах, это все равно как партитура каждого отдельного инструмента. Но симфония из этого получить невозможно. Ну, наверное, так и было, но у нас-то нет других способов, кроме как читать эти симфонии. Ну и отчеты стенографов. Вот. Кроме того, еще в Палате депутатов было такое интересное... Э, ну, мы бы сейчас сказали буфет, но французы так этого не называли. Там была такая специальная комната, где они могли перекусить, потому что они, в общем, заседали довольно долго, до пяти-шести часов. И вот в эпоху реставрации там была специальная кухарка, которая варила им бульон. Крепкий бульон, которым можно было подкрепиться. И кухарка была, так сказать, политически грамотная. Она знала, что если повестка дня интересная, то надо моя варить много бульона. А если обсуждают что-нибудь такое, в общем, малонужное, то тогда она может умеренно ее заготавливать. А вот при июльской монархии ну, постепенно все, так сказать, технизировалось и уже не варили бульон в Палате депутатов, а было специальное заведение в пригороде, причем в Монруже, откуда доставляли этот самый бульон для депутатов. Это про депутатов. Но были еще и пэры, которые, вот я сказала, в эпоху реставрации они заседали между собой, а в июльской монархии они заседали уже гласно. Пэры, они не только утверждали, то, что приняли депутаты, но они еще выступали как суд в особых случаях, то есть в случаях государственной измены, покушения на государственный строй. И к таковым случаям, во-первых, относились большие мятежи, А во Франции было такое вот, огромное восстание в 1934 году, рабочее, и в 1935 году процесс, он называется чудовищный процесс. Иногда пишут, что это чудовищный, потому что они были такие чудовищно жестокие или что-нибудь в этом роде. Нет, он был чудовищный. Это слово «монстр», когда представлялось «просе монстр», это значит, что он огромный, потому что там было обвиняемых почти две сотни человек. И там специально к Люксембургскому дворцу пристраивали такую новую тюрьму вот для того, чтобы их содержать. Это был вот такой процесс. А был процесс гораздо более пикантный в 1947 году, за год, собственно говоря, до того, как произошла революция уже 48 года, и этот режим кончился. Там судили министра одного за огромные взятки, которые он ну у подрядчиков брал. И он сидел в том самом, вот в этой самой, вот я сказал тюрьму пристроили. Вот, собственно, он он был министром вот этих общественных работ, под его руководством она строилась, потом он сам в ней сидел. А это были два таких, ну, как бы знаковых процесса в 47-м году, по которым вот было примерно понятно, что монархия вот эта июльская распадается. этот был вот значит министр-взяточник, а был ещё такой герцог Шуазель Пролен, который вдруг... У него была очень ревнивная жена, ну и она, в общем, неправильно себя вела. Она всё время ему говорила, что он неправильно поступает, когда ходит гулять с гувернанткой. Вот. И в результате он так значит рассердился, что зарезал её 35-ю ударами кинжала. Это было очень невесело. А он был перр. И его должна была судить палата перов. Но об этом и так, в общем, вся Франция знала, и это не было улучшение имиджа монархии. Вот, но он отравился и избавил своих коллег перов от необходимости себя судить. Вот на таких печальных нотах кончилась жизнь палаты депутатов в июльском, то есть палаты перов и парламента при июльской монархии.